Двигаясь по барханам сыпучих песков, иногда без всяких признаков пути трудно представить себе, что мы идем по Великой Китайской Императорской Дороге, так называемой Шелковой Дороге, главной артерии Старого Китая на Запад. кончились живописные мазары, места погребения горных, киргизов, начались сардские мечети, незамысловатые, так же, как и сардские глинобитные домики, скучившиеся на маленьких оазисах среди угрозы песков. Среди открытых песков три голубя подлетели к каравану и продолжали лететь перед нами, точно призывая куда-то. Местный житель улыбнулся и сказал, «Видите, святая птица зовет вас? Вам нужно посетить старый мазар, охраняемый голубями». Свернулись с пути к старому Мазару и мечети, и были окружены тысячами голубей, охраненных преданием, что убивший голубя этого Мазара немедленно погибнет. По традиции купили зерна для голубей и двинулись дальше. Десятое октября, но солнце еще так жарко, что сквозь сапог раскаленное стремя обжигает ногу. За переход от Хотана на Барханах показался ковыль, и участились глинобитные домики. Мы вступаем в хатанский оазис, в область, которую Фасиен в 400 году нашей эры характеризует так. Эта страна богата и счастлива. Народ ее благоденствует. Они все принадлежат к буддизму, их высшее удовольствие — религиозная музыка. Священнослужители в числе многих десятков тысяч — принадлежат к Махаяне. Они все получают пищу из общественного хранилища. Конечно, современный хотан совершенно не отвечает характеристике фассиена: Длинные грязные базары и множество беспорядочных глинобиток мало говорят о богатстве и благоденствии. Конечно, буддизма не существует. Несколько китайских храмов открываются очень редко, и конфуцианские гонги не звонили за все наше четырехмесячное невольное присутствие там. На 150 тысяч сартов имеется всего несколько сот китайцев, и эти хозяева местности выглядят гостями. Как известно, старый Хотан находился в девяти километрах от места теперешнего селения Яткан. Старые буддийские места заняты мечетями, мазарами и мусульманскими жилищами, так что дальнейшие раскопки этих мест совершенно невозможны. Сам Хотан — находится сейчас в переходном состоянии, он уже оторвался от старины. Высокое качество и тонкость старинной работы ушла, а современная цивилизация еще не дошла. Все сделалось бесформенным, хрупким, каким-то эфемерным. Поделки из нефрита огрубели. Буддийские древности, еще недавно обильно доставляемые в Хотан из окрестностей, почти иссякли. Но, к нашему изумлению, Появилось много подделок, сделанных иногда довольно точно и не без знания дела. Древности из Хотана должны быть очень точно исследуемы. Также мы видели в Хотане очень хорошо сделанные имитации ковров по изданию Британского музея. Если эти ковры будут называться имитацией, то это очень хорошо, но если они после общеизвестных манипуляций перейдут к антикварам, тогда это нехорошо. В основе своих хотан все же остается богатым оазисом. Почвенный лес очень плодороден, и урожай посевов и фруктов прекрасный. Дайте этому месту хотя бы примитивные условия культуры, и процветание восстановится необычайно быстро. Народ очень понятлив, но в этом большом оазисе, насчитывающем более 200 тысяч жителей, нет ни госпиталя ни доктора, ни зубного врача. Мы видели людей, погибавших от самых ужасных заболеваний без всякой помощи. Ближайшая помощь, но и то любительская, в шведской миссии в Яркенде, находится за неделю пути от Хотана. Нужно сказать, что современные китайские правители этой области совершенно не заботятся о привлечении туда полезных культурных элементов.